Так, продолжим. Следующая область, которая нас будет интересовать, очень интересная область, очень практичная. Это область наших желаний и надежд. Разнообразные скрытые и явные желания, так называемый стол заказов. В психологии это называется стол заказов. Некоторый список. Мы жизни предъявляем некоторый список. Вот это, вот это, вот это, вот это. Некоторые заказы. И как вы заметили, не все желания исполняются, да? Есть проблема, факт. Не все желания исполняются, это происходит по двум причинам. Давайте разберёмся. Во-первых, наше желание может просто не соответствовать нашим возможностям. Возможности а в восточной психологии называется словом карма. Карма это возможности. просто возможностью. Он как деньги. Если деньги есть, мы можем что-то купить. Нету денег нет возможности. Есть карма нет кармы, есть деньги нет денег. Поэтому можно использовать какую угодно слово возможности или карма. Сейчас на западе очень популярен термин карма. Термин карма, он именно это обозначает возможности. Поэтому а в культуре мы можем встретить утверждение, что богатый человек это тот, у кого потребности меньше его доходов. А бедный человек это то, что его потребности больше его доходов. Поэтому, в общем-то, богатство или бедность это не какое-то количество доходов, это отношение к жизни, отношение к доходам. И вторая причина косвенно связана с первой. Это навязывание нам чужих желаний. Ну, так как в основном чужие желания связаны с тем, чтобы обогатиться на нас, то их очень трудно исполнить чужие желания, не наши. Ну как, наверное, вы догадались, что это такое? Навязанные желания. Реклама. Реклама. Навязанные желания, не наши. Мы этого не хотели никогда, но нам навязывают: "Это хочешь, эту, эту, именно это ты хочешь". Но так как оно не входит в наши желания, поэтому исполнить их очень трудно. Значит, например, мы можем захотеть какого-то маленького друга, попугайчика. Подумать, вот маленький попугайчик зелёненький, да. Достаточно скрашивает жизнь человеку. Но друг нам объясняет по соседней парте: "Ну, чем тебе попугайчик? Сейчас популярны крокодилы. Купишь, все будут тебе завидовать, уважать, большой зелёный крокодил". Да, и вот когда он покупает большого зелёного крокодила по навязанному желанию, оказывается, что много проблем. Иногда я прихожу к кому-то домой и дома вижу большой телевизор. И дома даже нету точки, чтобы его посмотреть. То есть не фокусируется. Нужно с балкона смотреть или желательно через улицу перейти и с соседнего дома смотреть. Невозможно навязанное желание крокодила. И дом наполняется вот такими крокодилами, да, так было здорово, столько обещали, но не моё, и поэтому нету удовлетворения навязанное. Поэтому Навязанные желания делают человека несчастным, так как это не наша, чужое, и сознание вынуждено бороться не только со своими проблемами, ещё с чужими, с чужими. Поэтому есть секрет исполнения желаний. Очень интересно. Секрет исполнения желаний ненавязанных. Навязанные всё равно не получится. Ненавязанные. И так наши заказываем наши желания исполняются тогда, когда мы по-особенному воспринимаем ситуацию. Я объясню, что это такое. Когда мы неприятности в жизни воспринимаем как возможность к позитивным изменениям, когда мы неприятности воспринимаем как урок и видим, что от этого приходит польза, что можно извлечь от этого выгоду, вот тогда в жизни всё начинает меняться. Современная психология во главе с Ричардом Вайзмениным. Это один из самых популярных современных психологов. Ричард Вайзмен. 10 лет проводились наблюдения, когда изучались две группы людей. Часть из них относилась к счастливчикам, другая часть к неудачникам. Изучались две эти группы и прослеживалась связующая нить поведения той и другой половины. И отметилась одна важная привычка у всех счастливчиков. Очень простая привычка: в любом провале видеть что-то положительное. В любом провале Видишь что-то положительное. А в восточной психологии это называется особым типом мышления, что на санскрите буквально звучит как матху врата. Матху это мёд, врата ворота. То есть буквально можно перевести как медовый обед. Медовый обед. Что это значит? Что я даёт себе обед находить хорошее во всём, что происходит в его жизни. Даже если оно на вид не очень приятно. Даже если сначала доставляют некоторые беспокойства, но он настраивается на то, чтобы найти в этом тенденцию к позитивным изменениям в своей жизни. И таким образом отвечают Вазьмен, отмечают, у человека появляется тенденция, что все его желания начинают сбываться. Все его запросы удовлетворяются. Удивительное состояние. Представьте себе. Но вставить эту платформу не так легко, потому что жизнь будет проверять достаточно серьёзно будет проверяться. Достаточно серьёзно. Эта формула так и звучит. Все знают её в культуре, кто вспомнит, что это за пословица, которая говорит об этом? Всё, что не происходит, всё к лучшему. Старая проверенная идея. Все это слышали, да? Но применять чрезвычайно трудно. Но это секрет успеха. Это секрет исполнения желаний. Всё. Весь секрет исполнения желаний мы уже давно знаем. Проблема в том, что не применяем. Почему? Почему не применяюсь? Да. Необходима сила разума. Сила разума. Необходимо получить силу. Разума сила разума это энергия, которая даёт нам возможность действовать так, как мы хотим. Когда силы разума не хватает, человек действует под влиянием своих моментальных желаний. При что? что-то пришло в сознание, человек сразу начинает действовать. Поэтому мы живём в этом мире, и он наполнен несовершенством, достаточно много ошибок. Человек ошибочен по своей природе. Мы совершаем очень много ошибок, это называется эксперимент. На жизнь требуется эксперимент. Поэтому каждый наш поступок это некоторый эксперимент. И в экспериментальной науке есть некоторый процент успеха. И процент оков 25% опытов оканчивается тем, что ожидалось от этого опыта. Поэтому и также в жизни мы экспериментируем, пробуем что-то делать, но достаточно велик процент ошибки. И даже не в этом проблема, а проблема в том, что про себя мы способны это понять, но когда мы видим другого человека, мы начинаем чего от него требовать. Да, стопроцентной правильности Человек, с которым мы общаемся, мы требуем от него, чтобы он вообще не ошибался. Как это так, он посмел ошибиться? Как это так, он не пришёл вовремя, не сделал что-то пятое, десятое? Как это так, он имеет право ошибаться? Не имеет права, думаем мы. Так начинается конфликтность. Это основа конфтологии. Конфтология очень тяжёлая наука. Она достаточно серьёзно объясняет нам, что не так просто исправить проблемы во взаимоотношениях. Проблемы исправляются столько, сколько она создаётся. Но мы думаем просто, сказал спасибо и всё. Извините и всё. Простите и всё. Этого мало. Проблемы разрешаются столько, сколько она создаётся. Минимум человек должен всем раз больше о проявлять благодарность за то, что ему делается. Например, если для нас сделали что-то позитивное, мы должны всем раз поблагодарить этого человека. Кажется, чего брать? Да, что бы ради он мне сделал, я должен семь раз его благодарить. Ну это основа культуры. Нужно дать больше в ответ. Иначе просто не захочется ничего делать для нас. Ну вообще ничего. Следующая область нашего сознания называется область обид. Это то, что мы приготовили для других, а обиделись. Поэтому в современной психологии это называется камеры пыток. Камера пыток. В этой камере мы проигрываем то, Что хотели бы сказать или сделать с темноковым обиделись? Но мы не знаем самого главного. Когда мы проигрываем для кого-то что-то в этой области сознания, этим самым мы репетируем своё собственное будущее. Этим самым мы программируем своё собственное будущее на те же самые ситуации, то, что мы представили для других в этой области обид, обязательно произойдёт с нами. Есть такое понятие судьба. Да, мы говорили, вот исполнение желаний, и исполнение желаний происходит по судьбе. Такой термин сейчас введём судьба. Сейчас особенно глубоко не будем мы раскрывать сам принцип, пока введём. Принцип судьбы. Исполняет это желание. Так вот, при исполнении желания судьба в первую очередь обращает внимание на то, что происходит в области обид, а уже потом на то, что мы заказали у этой жизни. У нас список наших заказов. Сначала смотрится, что происходит в области обид, а уже потом на то, что мы заказали. Поэтому с этим связан второй секрет исполнения желаний. Очень интересный секрет. Если, несмотря на негативное поведение других людей, мы желаем им добра, то судьба посылает нам из нашего списка заказов ровно столько, что соответствует нашим пожеланиям другим людям. понимать. Именно эту, а не всё подряд. Ровно то, что мы смогли пожалеть другим людям в момент, когда они вели себя к нам не очень хорошо, как нам кажется. Вот это испытание вот ровно столько и исполняется в нашей жизни. Представьте себе, такой интересный закон. Такой интересный закон. Очень высококультурный закон. Нужно постараться его понять, хотя бы записать в эту идею. Поэтому Все знают о том, что если мы желаем людям добра, то добро приходит и к нам. Если мы желаем кому-то здоровья, мы тоже способны вылечиться. Если мы желаем кому-то счастья, оно тоже приходит к нам. Но для этого мы должны по-настоящему контролировать своё сознание. Человек должен быть контролирующим. И поэтому каждую проверку он должен проходить с честью. С честью. Потому что как только мы пытаемся контролировать эту ситуацию, тут же появляются интересные Особые на в нашей жизни, которые мы не можем контролировать. Приходим домой вечером. Есть такая традиция, наверняка вы знаете, гвозди забивать вечером. И кто-то начинает забивать гвоздь. Какой-то сосед в стену забивает гвоздь. И по традиции это делается долго. Наверняка вы тоже заметили. И какие добрые чувства возникают по отношению к этому соседу? Да, и он вдруг это соседу удивляется, кто-то начинает ему помогать с той стороны. <с чтобы лучше забилось, кто-то стучит с той стороны. Чтобы быстрее забилось. Нет. И тут же мы осознаём, что позитивные чувства-то не появляются в сознании, когда действительно негативная ситуация. Или мы стоим, ждём автобус, нет автобус. Да. Закон подности. Да, очень интересно. Да, есть такие законы. Это закон экзамена. Как только мы получили какое-то знание, приходит экзамен. И у нас есть некоторые психологические ожидания от жизни. Очень интересное ожидание. Нам кажется, что жить должно всё легче и легче, что жизнь должна становиться всё легче и легче. Всё всё должно быть проще, легче, веселее. Но давайте посмотрим на пример на систему образования. Жизнь связывается с обучением. Очень хорошее сравнение. Например, мы поступили в институт И у нас приняли экзамен за средний курс образования, да? Но на втором разве за 8 классов будут принимать экзамен? А на третьем курсе разве за первую, четвёртую года школьного образования? А на госэкзаменах разве нас будут спрашивать, как правильно палочки рисовать и кругляшочки? Заметьте, на каждом курсе экзамены будут всё сложнее и сложнее. И было бы очень глупом ожидать, что они будут всё легче и легче. Также приходя в эту жизнь, мы должны понять, что По идее, экзамены должны быть всё сложнее и сложнее, поэтому мы должны серьёзно к ним готовиться. За последнюю ночь не успеешь приготовиться. Не получится. А списать в жизни не пройдёт. Жизнь очень серьёзно в этом отношении. Списать не получится. А жизнь очень интересно устроена. Даже если мы выучим все 50 билетов, у жизни есть для нас 51. И мы будем очень долго ругаться как так, не предупреждали. Этого вопроса не было. Мы не проходили. Но ты должен сам как-то всё подготовиться в каждой жизни. Это твой урок, сдавай. <свят> И поэтому мы должны быть очень аккуратны. Мы должны точно понимать, как действовать, как действовать. Поэтому нужно быть очень аккуратным. И следующее, что мы должны понять, это то, что есть особая область сознания область смещения по времени. Очень интересная. У ума есть два состояния. Ум есть вообще несколько функций сознания. Сознание играет разные роли. И эта функция ум Ум очень просто определяет сумы. Это функция хочу, не хочу. То есть то, что бы мы не видели, мы хотим или не хотим, или нравится, не нравится. Очень простая функция, да? Мы выходим на улицу, видим мороженое. Хочу, да? Функция ума Оте не хочу, да? А, конечно, да, очень просто. Типа, что ну потом, что включаю, это вторая функция разом. Разом. Разом, что это за функция? Даже не надо. Не надо и не надо. А полезно не полезно? Полезно не полезно. Потому что надо не надо немножеско другая функция. Полезно не полезно. Так вот легко увидеть отличию у ума от разума и идёт некоторый диалог. Да? Между тем и тем. Хочу, не хочу, надо, не надо, полезно, не полезно. Факт. Есть некоторый диалог. Поэтому у ума есть две функции. Ум может быть в состоянии друг, и ум может быть в состоянии враг. Очень интересно. И когда ум находится в состоянии враг, он обманывает нас удивительным способом. Он откладывает по времени осуществление наших желаний. Сознание, несмотря на всю свою активность, является профессиональным паниатсом. Человек готов изо всех сил ничего не делать. Вы заметили, да? Изо всех сил ничего не делать. Поэтому если приходит хорошая идея, её необходимо сразу осуществлять. Иногда ум уму ударяется даже деньги куда-то спрятать, человек не может их найти. Ум откладывает это не сейчас, а потом. Хорошая идея, но потом. Хорошая идея, но потом. Например, сегодня мы поговорили о философском дневнике. Когда мы решили начать его вести? Если честно. Потом. Так. Потом, да. Ну так действует наше сознание. Да, идея интересная, но потом сейчас нет времени. И так откладывается, откладывается. Если посмотреть на жизнь человека, то в результате он почти всю свою жизнь отложил на потом. Но потом так и не наступило. Вот он проблема, проблема смещения по времени. Так ведёт наше собственное сознание. Необходимо выводить его на чистую воду. Ну как это сделать в практике? Например, у нас много может быть работ, контрольные работы со что угодно, много заданий. И обычно наше сознание говорит: "Время ещё есть потом". Да, потом. И это потом оказывается одна ночь мало. Но поэтому принцип очень простой, нужно хотя бы начать это делать. Нужно хотя бы завести тетрадь, хотя бы записать эти вопросы, хотя бы что-то, хотя бы положить тетрадь, учебники, написать, как это всё называется. И это должно лежать перед глазами. Пусть это будет целый стол. Это должно быть разложено, и уже мимо пройти не удастся. Но сознание будет к этому возвращаться много, будет видно, что этого много. Если она будет в стопку всё лежать, всё. Эффект последней ночи. Причём в последнюю ночь всё равно ничего не получится сделать. Потому что для сознания нужен отдых. А все опытные ученик, он знает, в последний день ничего учить уже нельзя. Очень рекомендую. И тогда сознание должно успокоиться и углубиться. Для сознания нужно успокоение. Если всё до конца, вся вся последняя ночь это было Обучение на зубрежка то кажется, вроде бы всё попытался запомнить, но сознание возбуждено и бесполезно. Очень трудно что-то вспомнить. Перенапряжение, всё, депрессия. Не получается. Поэтому опытный студент последний день делает полностью свободным. Всё, последний день ничего. Всё. Не успели, не успели. Не успели. Но сознание становится настолько спокойным, что приходит и ясная память. И хороший разум, и понимание хоть что-то хоть что-то объяснить другому разумному человеку. В этом идея, в этом идея. То есть ум прячет от нас идеи разума. Разум даёт нам прекрасные идеи, но ум прячет их от нас. Нужно не дать своему уму спрятать этот. Так интересно, ну? Да? Поэтому Фактически мы должны понять, что не важно, что делает человек. Важно, как он это делает. Не важно что, важно, в принципе, как. В этом принцип размышления о своей жизни. Нужно понять, как я это делаю. Например, это проблема про ориентацию. У всех стоит эта проблема. У всех стоит эта проблема. Каждый думает: "Моё это или не моё, да? Моё это или нет? Там я должен работать или здесь?" Есть много разных идей. Много разнохидий. Давайте попробуем разобраться. В чём бриз? Про проориентация. Очень насыщенная тема. Сейчас с этим большая проблема. Итак, есть четыре типа сознания, четыре типа сознания в проориентацию. Первый тип сознания это учителя. Учитель, учитель. Это тип сознания, когда человеку нравится получать любые формы знания, и ему нравится любые формы знания передаваться. Да. Очень простое тип мышления. Второй тип сознания руководитель. Руководитель. Ему главное, чтобы было кем руководить. Ну очень просто. Если он видит кого-то, то он начинает руководить сразу же. Да, сядь сюда, делай это, делай то, руководит. Очень просто. Причём неважно, в принципе, чем руководит человек. У него просто такая функция мышления. Например, представьте себе там министра горной промышленности могут легко перевести на министра рыбной промышленности. И вообще никакой проблемы. И он также прекрасно дальше руководит. Хотя вообще как связано горная промышленность и рыбная? Вообще никак. Ну так его функция руководителя, он прекрасно с этим справляется. Потому что руководство везде одинаковое, неважно, чем руководить. В принципе, те же самые. Третий принцип. Третий тип мышления это торговец. Торговец. Если он видит, что что-то можно дёшево купить и дорого продать, он это тут же делает. Он рубашку свою продаст, если будет хорошее предложение. Да? А легко может все продать. И четвёртый это служащий. Служащий. Он хочет, чтобы всё было отрегулировано, чтобы было время, когда он работает, чтобы была зарплата, и чтобы много особо ответственности не требовали. Не требовали служащей. Четыре типа мышления. Интересно, да? Теперь я задам задачку. Послушайте внимательно. Тест. Кто из этих четырёх людей с разным типом мышления может руководить выкапыванием ямы? Первый, все какие варианты? Нет, второй он кого? Второй. Все, все. и четвёртый. Все, четвёртый интересный, да? Все. Правильный ответ все. Теперь разберёмся, как. Потому что не важно, что делать, а важно, как. И так как будет учитель руководить выкапыванием ямы. Он проведёт семинар, да, пять лекций подряд всетипы ям, всетипы лопат, контрольная работа, зачёт, не зачёт. Да, факт. Во принципе, дело не в яме вообще. Дело в том, что причём сам он мог никогда в жизни ям никаких не копать. И видите? Да, но он сам обучился где-то на повышение квалификации, тут казалось, езду, приехал, рассказал, довольный, полностью все тоже довольны. И даже не важно, в принципе, будете ли вы это делать. Потом руководитель, как он будет поступать? И копать. Да, на первый, второй расчитайся, первый копают слева направо, второй справа налево. Если не встретились, никто не виноват. Очень просто. То есть руководит приказами. То же самое делает, но приказами. Как будет торговец руководить выкапыванием ям? Да, он будет мотивировать. Так, до обеда выкапываете премия и день дополнительного отпуска. Десять до вечера не выкапываете отпуск в декабре и остальные радости до да, неудач. Мотивирует материальными благами. мотивирует. И как будет служащий руководить? Да, он скажет: "Смотрите, вот лопата, вот тут нужно копать. Вот так вот это делайте, так копайте неправильно". Выкопает фактически сам, сам покажет своим примером, да, своим примером. Но что самое интересное, смотрите, все четыре могут осуществлять одну и ту же деятельность. Вопрос, как они это будут делать. Поэтому, в общем-то, проблема профориентации это не то, где человеку работать и кем работать. А проблема в проориентации, как он будет работать. Поэтому на любом месте он сможет найти себя на любом. Если же начинается поиск другого места, то всё это приводит к другой проблеме, которая существует тысячи лет, которая выражается в той же народной мудрости, как поиск зелёной травы на другом берегу. Э трава там, конечно же, такая же зелёная. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не попадаться на желание, сказать, быстро что-то менять. Вообще, принцип разума, принцип разума это добавлять или изменять. Принцип разума изменять. Принцип отсутствия разума это а полностью менять, разрушать и менять. Когда всё разрушается и меняется, обычно это неразумное поведение. Когда добавляется или виды изменяются, то есть само отношение меняется к этой деятельности, Тогда это больше похоже на действительно разумное отношение к жизни. Такие очень интересные идеи, которые могут помочь в действительно сложных ситуациях в жизни, так как они возникают. Любая деятельность состоит из двух аспектов. Сначала эйфория. Когда мы начинаем новую деятельность, идём на новую работу, поступаем в новый институт, встречаемся с новым человеком, сначала эйфория первый этап. Тебе кажется, что всё будет идеально, всё будет здорово, нилучшее место. Нет лучшего человека, но потом наступает второй этап. Реальности. Реальности разочарования. То есть человек не может разочаровываться. Я не думал, что будет так. Говорила мне мама, что так не надо. Человек разочаровывается. Он разочаровывается. Поэтому мы должны сосредоточиться на настоящем. Ум обманывает нас вторым способом. Ум убегает Или в прошлое, или в будущее. Он или думает о том, как было хорошо в прошлом, а сейчас надо просто потерпеть. Или он думает о том, как будет здорово в будущем. Сейчас всё закончится, я пойду домой, так будет замечательно. Но он не хочет концентрироваться на настоящем. В этом ловушка ума. И идея образования, образ образования происходит от идеи получить образ мышления, образования. некоторый образ мышления нужно получить. И образ мышления разумного человека это умение концентрироваться на настоящем, на том, что происходит, концентрироваться на настоящем. На востоке вот это умение концентрироваться на настоящем называется йога. Йога это не физические занятия. Это не не то, что ногу за ухо нужно засунуть, нет. Йога это концентрация, умение концентрироваться. И принцип йоги концентрироваться на настоящем. Если мы на чём-то сконцентрированы, это становится эффективным. Если водитель сконцентрирован на вождении машины, это эффективный водитель. Если мы концентрируемся на приёме пищи, внимательно кушаем, то пища переваривается. Если мы не сконцентрированы на приёме пищи, разговариваем, смотрим телевизор, телефон и пятая десятая, пища не переваривается, в яд превращается. Как только человек на чём-то не сконцентрирован, то полностью отрицательный результат. Но водитель просто разобьётся, пища не переварится. Ну эти здания вылетят из сознания бесполезны. Но концентрация делает нас эффективными. И мы должны научиться концентрироваться. Поэтому процесс обучения это некоторый вариант западной йоги. Мы концентрируемся, учимся. Да, по немножко, по 45 минут на концентрацию. И тогда сознание меняется. Каждая сконцентрированность это шаг вперёд. На этой мысли сконцентрировались шаг вперёд. На этой мысли шаг вперёд. Как только мы на чём-то сконцентрировались, это усваивается. Сконцентрированность даёт усваиваемость. Поэтому если что-то не усваивается, дело не в самом предмете. Дело в нашей концентрации. Дело просто в нашей концентрации. Поэтому жизнь разумного человека это умение правильно концентрироваться. Очень интересно. И настоящая концентрация появляется тогда, когда задаётся цель. цель. Цель. Например, А ребёнок, а вот зачасто ребёнок может спрашивает: "Зачем мне есть эту кашу?" "Зачем эта каша?" Да оно вдруг задаётся какая-то новая цель, необычная. Мама говорит, чтобы стать таким же сильным, как папа. О, цель, необычная цель. Действительно, ей уже не важно, что каша не очень вкусная, но есть цель. И разум должен задавать цели. Разум должен задавать цели, поэтому разумности то умение задавать цели. Цели. Поэтому необходимо точно понять, какая цель позитивна, какая негативна, да? И спроси во кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? Так до сих пор и не разобрались. Трудно понять, видите? Поэтому, как мы говорили, позитивная цель когда я готов заботиться, когда всё, что я делаю, это делается с настроением заботы. Вот это позитивная цель. Это определяет цель как позитивную. И, соответственно, негативная цель, когда я делаю что-то с настроением эксплуатации. С настроением эксплуатации, с настроением выгоды, корысти. Корысть, забота два противоположных понятия. Вот на этом мы должны сконцентрироваться. Вопросы, какие, пожалуйста, сейчас задайте, 10 минут у нас осталось, чтобы я мог ответить. Что такое судьба? Что значит это понятие? Судьба. Мы совершаем какие-то поступки. И физика этого мира такова, что энергия не пропадает бесследно. Факт, да? Поэтому она должна возвращаться. Например, мы можем провести простой эксперимент. Мы берём кулак, бьёмся с силой по стене. Какой эффект? Стена со всей силой бьёт по руке. Да. Очень просто и понятно. Но когда это растягивается во времени, когда звеньев несколько, как домино, да? Несколько звеньев. И мы получаем удар с другой стороны, бьём по стене, а получаем пинок от друга. <свят> да. Вот тут мы начинаем задумываться. И вместо того, чтобы обвинять себя в том, что я сам, в принципе, ударю по этой стене, мы начинаем давать ответный пинок другу. <свят> То есть теряется цепь. Одну историю расскажу по этому поводу. Однажды был великий философ, царь. В Индии жил, его звали Акбар. Очень известный философ, психолог. И он проводил множество экспериментов. Психологических, физических, стал эксперименты. Поэтому министры не особенно обращали внимание на его такие эксцентричные поступки. И однажды он решил поставить такой эксперимент. Он вдруг ни с того, ни с сего развернулся, когда у пощёчину своему министру. Бах! Министр был бирбао, очень известный тоже философ, они всё время спорили, разговаривали. И министр подумал: "Ну, царю обратно пощёчину не дашь. Не положено. Что делать? А оставлять так просто нельзя?" Да он дал другому министру. Бах. Тот министр подумал: "Ну, начало положено". Очень похоже на заседание совета министров, да. Развернулся к другому. Бах. И так оно бах, бах, бах ушло из дворца. Что что? Да. Всё ушло, и целый день всё было тихо, спокойно. Вечером, когда царь ложился спать, пришла его младшая жена, и вдруг бах ему пощёчин. Царь говорит: "Не понял. Что такое, жена? Что такое?" Он говорит: "Я не знаю, что такое, но твоя старшая жена только что до вам не пощёчину." "Старшей жены я не могу ответить, ты у меня один только муж, поэтому извини." Получай. То же самое происходит в нашей жизни, называется закон сохранения энергии или закон причины и следствия. Все неприятности, которые приходят в нашу жизнь, были созданы нами же. И разум человека настолько глубок, насколько он способен увидеть причину в себе, когда в его жизни происходит какая-то неприятность. Если человек видит причину вовне, значит разум ещё недостаточно глубок, следует развиваться. И следует развиваться. Поэтому также мы должны понять, что есть такое явление, как любимая карма. Что это значит? Неприятности, к сожалению, могут приходить от самых близных. Вы заметили? Да. Причём чем ближе человек, тем более неприятные ситуации может возникать. Сейчас я объясню это явление. Например, на востоке есть такой очень известный массаж акупрессурный. Акупрессурный очень интересный массаж, когда массажист берёт палочку тоненькую и очень точно попадает во все болевые точки вашего тела, они связаны с разными органами. Тело устроено как пульт как пульт управления. Если правильно нажимать на нужные точки акупрессура, то тело настраивается на здоровый вид жизни. И он очень точно нажимает 10 минут. Вау! Вау! Очень больно. Очень больно. Мало кто на второй раз решается прийти. И если он приходит ещё больнее. Вау. А, очень точно попадают. Вообще это наука очень точная. Нужно очень точно знать направление, угол. Я живу рядом с Китаем и есть а иголкокавывание, и Японики, то и, Япония, и Китай рядом, и Корея ещё, кстати. Очень интересное место, да. И есть такое искусство иголкокавывания, и как как через сдаёт экзамены по иголкокавыванию. берётся большая статуя человека бронзовая и сверлятся очень тоненькие как волосок дырочки под правильным углом и потом за затираются пастелином и нужно до тысячи дырочек правильно попасть иголочкой правильно если не попал свой экзамен не сдан очень просто поэтому искусство очень точное можно легко вылечить человека так вот он очень точно попадает да очень больно но на третий сеанс вдруг боль начинает проходить и тело вылечивается Так вот, так как вокруг нас находятся наши ближние, то они по закону причин и следствий становятся самыми лучшими врачами. Они точно видят, на что надавить. Точно попадают под точным углом. Ну и всё. Мы кому-то попадаем очень точно, нам попадают очень точно. Поэтому это просто хорошие врачи. И врачу нужно быть благодарным, потому что да, скальпель острый, Но в конце концов всё идёт нам во благо, это то, о чём мы говорили на первой части нашей пары. Если мы способны на это настроиться, то мы будем испытывать благодарность ко всему, что происходит в этой жизни. Это позитивное мышление очень редко встречается. Очень редкое мышление. Если мы способны это увидеть, то появится состояние ученика. Кто знает определение ученика? Ну как сказать у меня? Ученик это кто? Кто знает это определение? Ученик это тот, кто видит всех вокруг как своих учителей. Это называется состояние ученика. А кто знает это определение учителя? Учитель это тот, кто об этом не забыл. Учитель это тот, кто об этом не забыл. Поэтому просто назопишите ну, себе где-нибудь на видном месте, кто такой ученик, кто такой учитель. Потому что однажды придётся стать учителем, и для для кого-то мы всё равно учителя, а кому-то мы передаём какое-то знание. Поэтому мы должны помнить, что такое ученик, что такое учитель. И тогда вся жизнь, превратиться в одну большую обучающую систему, будет очень интересно жить. Очень интересно жить. Действительно интересно. Мы потествуем вкус от жизни. Каждый день будет очень интересным, что он мне готовит. Не опять очередной день, а новый день. И чем он будет сложнее, тем интереснее. Чем сложнее экзамен, тем интереснее. Настоящие ученики радуются сложному экзамену. Радуются. Если нет этого желания учиться, то человек готов пропустить всё как-нибудь, лишь бы как, как угодно, нет. Мы даже научиться радоваться экзаменам. Это сложное состояние трудно быть хорошим учеником. Нелегко. Ещё вопросик? Ещё вопросик, пожалуйста. Можно пере드리сь вопрос? Попробуйте. Вот цветы розы если её не нюхать. Ещё раз? Нет, при роза, если её не нюхать. Это к чему? Это к к дзен-буддизму или к чему это? Обычно такое встречается в дзен-буддизме. Как звучит хлопок одной ладонью? Это дзен-буддизм. Дзен-буддизм это смещение сознания посредством противоречивого высказывания. Поэтому в дзен-буддизме это имеет значение. У нас сегодня не лекция по дзен-буддизму. В дзен-буддизме очень много всего интересного, да, но к нему нужно тоже приготовиться. Тоже приготовиться. Последний вопрос есть? Задайте последний вопрос у кого? Созрел всё уже. Хорошо. Спасибо, что вы прислушались ко мне.